Глава 27. «Ты не мой отец!» – произнесла громко, почти сорвавшись на крик. «Да, я не Оскар Кинг», – кивнуло существо. «Но, как понимаете, я знал его». Заметив непонимающий взгляд капитана, я пожала плечами. Я и сама многое не понимала. А Малис между тем продолжал. «Мне казалось, что обращается он именно ко мне. Только ко мне». Капитан для него был не более чем помехой, от которой он был намерен вскоре избавиться. «Я начну с самого начала, но постараюсь быть кратким», — сказал Малис. «Глаза моего лжеотца скользнули по мне и замерли на лице стоявшего рядом капитана Йорка, который все еще властно прижимал меня к себе». Но Эмбер только усмехнулся, уверенный в своих силах и власти. «В этой тюрьме...» Он был хозяин и бог, а потому мог позволить себе маленькую слабость, рассказать все нам, таким презренным в его глазах существам. Не знаю, почему он решил открыться именно теперь, но слушала я его слова внимательно. Несколько кусочков мозаики встали на свои места, приоткрыв часть скрытого. «Как я уже говорил, я являюсь последним в своем роде», произнес директора Орегона. «Когда-то...» Вся эта планета была населена моими соплеменниками. Другие называли нас зеркалами. Сами же мы считали себя такими же гуманоидами, какими являетесь и вы, люди. Мы, как и все остальные страны и планеты, жили своей жизнью. Работали, торговали, женились, разводились и заводили детей. Пока в дело не вмешались главы Содружества. Как вы их называете? Главы Пяти. Заинтересовавшись нашими способностями к превращениям, на Орегон была прислана бригада ученых, которые должны были выяснить причину, по которой наши тела обладают подобными свойствами. Их возглавлял некто по имени Оскар Кинг. Я дернулась. Капитан переместил свои пальцы на мою талию. Исследования были долгими и оказались плодотворными, как тогда считалось. Был обнаружен ген, отвечающий за нашу, как ее называли, мутацию. Насколько я знаю, доктор Кинг создал вакцину, способную преобразить человека, сделать его подобным нам. К тому же, эта вакцина помогала противостоять многим болезням, которым так подвержены люди, в том числе и рак. А ведь от этой болезни до сих пор, несмотря на новейшие технологии, не было найдено лекарство. Вакцина излечивала даже самую последнюю стадию, оставляя человека абсолютно здоровым, без малейшего признака опасных клеток. Малис остановился и перевел дыхание. Кажется, находиться в облике человека было для него затруднительно. «Но я отвлекся», – продолжил между тем директор. «У доктора Кинга была дочь. Я видел ее фотографии. Они стояли на столе Оскара. Маленькая трехмесячная малышка на руках у матери. Затем двухлетняя девочка с пышным бантом на светлых волосах. Дочь так похожая внешне на своего отца». А потом оказалось, что девочка неизлечимо больна, и медицина оказалась бессильна перед ее болезнью. Ребенку давали от силы еще несколько месяцев жизни, и доктор решился на следующий шаг. Он вызвал к себе на планету жену с малолетней дочерью и тайна ото всех ввел ей свое лекарство. К этому времени случилось нечто из ряда вон. Те, кого раньше излечила вакцина доктора Кинга, стали изменяться. Они медленно теряли человеческий облик, и доказательством этому служат те монстры, что охраняют тюрьму. Никто не знает, как произошли мутации. Как оказалось впоследствии, вакцина каким-то непостижимым образом заставила мутировать человеческий организм. И только один единственный человек, маленькая девочка, осталась прежней. Хотя нет, Малис выразительно посмотрел в мою сторону. Думаю, в ней тоже что-то изменилось. Точнее, я уверен, потому что чувствую в ней продолжение себя самого. Она такая же или почти такая, как я. Он говорил обо мне так, словно я сейчас отсутствовала, но при этом пронзал меня взглядом, холодным, равнодушным. Теперь-то я поняла, почему директор Орегона так вцепился в меня. Я не была для него кем-то особенным. Нет, просто он хотел таким образом продлить жизнь своему роду. Он хотел использовать меня как производительницу таких же монстров, каковым сам и являлся. Капитан как-то странно посмотрел на меня, отчего я остро почувствовала, что сейчас Йорк вспомнил тот случай на хроне. Доктор знал о моей мутации, потому что изучал исследования доктора Кинга в университете. А, возможно, был знаком с ними из научных статей, которые успел опубликовать отец до своей гибели. Я тоже читала их и подозревала, что отец мог что-то сделать со мной, отчего во мне проснулось то, что я называла даром, а на самом деле оказалось просто действием чужеродного лекарства, изменившего мое тело. Что ж, хотя бы этот кусочек картины встал на свое место, подумала я. Поразительно, что ответ на один из вопросов я нашла именно здесь, на этой планете-тюрьме. Кто знает, возможно, все происходит не просто так. «Она нужна мне», – произнес спокойно Малис. Взгляд светлых глаз, принадлежавших доктору Оскару Кингу, стал мутнеть. Кажется, Эмбер не мог больше удерживать этот образ. Он превращался, принимая свой привычный вид создания, словно отлитого из металла. «Кинг, отойди», – просто произнес капитан. Малис Эмбер улыбнулся ему. «Я дам тебе шанс уйти. Только сейчас», – сказал он и тихо добавил. «Она не человек. Уйди с моей дороги, и будешь жить». Йорк посмотрел на Эмбера так, словно тот сказал какую-то несусветную чушь. Я видела, что он собирается идти до конца. Из-за меня. А еще я понимала, что ему не выстоять против этого существа. Малиса не пронзить ножом, потому что он состоит из сплошного металла. Его не задушить, и шею ему просто невозможно сломать. Это просто машина для убийства, бездушная и неуязвимая. Только даже понимая это, Йорк не отступился. «Капитан!» – подала я голос. «Сэр!» – и запнулась. Говорить сейчас что-то было просто бесполезно. «Тогда я убью тебя!» – прошелестел Малис и метнулся к Линкольну. Мужчины сошлись в схватке. Эмбер первым делом метил в горло противника, но капитан Йорк предугадал его первый удар, увернулся, ударил сам и тут же выругался, столкнувшись с остальным телом. Эмбер навалился всем своим немаленьким весом на Линкольна, повалил на землю. Только Линк изловчился и сбросил с себя директора, после чего нанес удар ногой в область живота, что, впрочем, не произвело на Алиса должного эффекта. Да и не могло произвести, ведь, по сути, Йорк сейчас сражался с остальным монстром, которого сама природа Орегона создала таким неуязвимым. Я, кажется, поняла, почему главы поспешили разделаться с жителями этой планеты и уничтожили их. Эти создания несли в себе в их глазах немыслимую угрозу. Они были сильны, не подвержены чувствам и, кажется, почти не ощущали боли. Просто киборги, не живые создания. Вздумайся жителям Орегона напасть на планеты Содружества, и это обернулось бы огромной бедой. Мужчины тем временем снова сцепились. Они перекатились по каменному полу, почти ударив мне под ноги. Отскочив, принялась лихорадочно соображать, как помочь в этой ситуации капитану. Я видела, что Малис сильнее. Да и кто сможет справиться с остальными кулаками и непробиваемой естественной броней? Вот Йорку удалось навалиться на Малиса. Он со всей силы приложил своего противника головой об камень обхватив обеими руками скользкую поверхность его лица. По зеркалу разошлись одновременно несколько трещин, мелкие, какие бывают, когда в стекло попадает маленький камень. Но тотчас, в долю секунды, трещины затянулись, словно их и не бывало. Малис дернулся, сбросил с себя Йорка, занес стальной кулак и со всей силы опустил его на лицо капитана после чего молниеносно переплел тонкие блестящие пальцы на шее Йорка и, в свою очередь, навалился всем телом, придавливая Линкольна к каменному полу, не давая ни единой возможности освободиться. Могу предположить, что весил директор тюрьмы прилично. Капитан вцепился руками в металлические пальцы, сеясь оторвать их от своего горла. Но Эмбер лишь сильнее сжал хватку. «Отпусти его, тварь!» Закричала я не своим голосом, ринулась вперед и запрыгнула на Малиса, обхватив руками его шею, стараясь оттянуть назад от капитана. Но бесполезно. Кажется, с таким же успехом я могла бы попытаться передвинуть огромную скалу. Под моими руками оказалась твердая холодная сталь, леденящая кожу. Я упиралась ногами в камень, дергала директора, напрасно растрачивая силы когда одна мысль пронзила мое сознание. Я вспомнила случай на хроне и свое умение обращаться с металлом. А ведь, по своей сути, Малис Эмбер и был этим самым металлом. Не разжимая объятий, сильнее прижалась грудью к спине директора Орегона. Услышала сиплый хрип Йорка и стала с поспешностью представлять на месте прочного металла хрупкое стекло, использовав ту же концепцию поведения, что помогла мне тогда на хроне. Со стеклом вышло плохо. Спина Малисы и его голова перед моими глазами все еще отливали блеском, напоминая зеркало. В голове отдалось сильной болью. «Что там говорил док тогда на корабле? Он предупреждал меня, что я могу умереть, если растрачу все свои силы. Сегодня я уже использовала свой дар. Чудо уже то, что после оказалось в состоянии двигаться и даже сражаться». Только если сейчас не повторю свой подвиг на хроне, капитану не жить. А я скорее умру, чем позволю зеркальному уроду отнять у меня этого мужчину. Перестроить структуру Эмбера оказалось намного сложнее, чем защиту купола. Я снова впилась взглядом в голову директора, но видела только свое отражение. А капитан тем временем терял последние силы, сопротивляясь тискам Малиса. Эмбер не обращал на меня ни малейшего внимания, словно я была песчинкой на его теле, не доставляющей особых хлопот. И это злило и придавало сил. Глядя на собственное лицо, искаженное и растянутое на поверхности головы Эмбера, внезапно поняла, что сбивает меня и не дает настроиться на нужный лад. Я отвлекалась на свое собственное отражение. Поспешно зажмурившись, восстановила в памяти зеркальную поверхность, которую мысленно стала перестраивать. Перед глазами закружилась сетка из каких-то частиц. Структура цветных атомов, каждый из которых, в свою очередь, окружен молекулами лунного серебра, одним из прочнейших металлов, открытых за последнее десятилетие. Я ворвалась в эту решетку, вырывая и меняя состав. Голова, казалось, налилась немыслимой тяжестью. Перед глазами зажужжали черные мошки. А потом пришла боль. Пока я рвала на части внутреннее строение Малиса, кто-то огромный и злой словно бил по моей голове раскаленным молотом. А потом мои руки как-то сами собой оторвались от тела Эмбера, и я соскользнула на пол, растянувшись на нем, беспомощная и бессильная. Мне казалось, что прошла вечность, полная болью и желанием закончить все, отренуть саму жизнь, только чтобы больше не чувствовать. Тело мне не повиновалось. Кажется, я истратила слишком много сил, и теперь пришел откат. Кинг, спустя какое-то время, донесся до моего слуха непривычно сиплый, с сильными хрипами голос Линкольны Йорка. «А-а-а!» Только и смогла я простонать. Но это оказалось все, на что было способно мое тело, выжатое словно лимон, лишенное жизненной энергии. Теплые руки подхватили меня, подняли с твердого пола, прижали к теплой груди. Шершавые ладони обхватили мое лицо. И я, сделав усилие над собой, едва приоткрыла глаза. Облик капитана был размытым, нечетким. Но я понимала, что главные цели достигла. Я убила зеркального человека. Последнего обитателя этой планеты. Оборвала вид. «Черт, Джоанна!» Почти простонал склонившийся надо мной мужчина. Он держал меня на руках, прижимая к себе. И смотрел в мои глаза, перед которыми все еще мелькали какие-то радужные круги, похожие на узоры нефти, попавшие на воду. Я почти не видела его. Желания жить не было. Что-то вдали звало в уютный светлый покой. Туда, где больше не будет боли и проблем. И я почти согласилась, обернувшись в пустоту, лучившуюся светом, когда капитан снова закричал мое имя. Встряхнув так, что перед глазами размытые очертания стали четче и яснее. Кинг, черт тебя побери! Я же говорил, что не отпущу. Не смей уходить, не смей, слышишь? кричал он, повторяя мое имя «Джоанна! Джо! На его губах оно звучало волнительно и сладко. Капитан некоторое время прижимал меня к себе, а затем он начал меня целовать. Горячие губы касались бережно моего лица, волос. В то время как пальцы гладили и прижимали с такой бережной силой, что я на короткий миг даже забыла о своей боли. Словно на секунду с головы спали давящие тиски, а затем все вернулось вновь, и я застонала, сжавшись в мужских руках. Малис! спросила я таким же хриплым голосом. «Ты разбила его голову», — ответил капитан. Даже не знаю как, но она разлетелась на множество кусков от прикосновения твоих рук. Черт, Джо, не вздумай!» «Хорошо», — не дослушав окончания фразы, только и проговорила я, после чего сознание окончательно отключилось. Вокруг сгустилась темнота, такая осязаемая, тяжелая и реальная, что казалось, ее можно потрогать и даже отрезать кусок. Я пробиралась вперед шагая по воздуху и не чувствуя опоры под ногами, глядя на то, как время от времени из ее недр вырываются страшные и странные образы. Сначала это была голова Морта в ярком обрамлении фонариков, запутанных в гриве щупалец. Затем на смену Морту возникла длинноухая морда Сайлима. Мимо пробежал Герра, оглянулся на меня, зло оскалился и унесся вперед, рассеявшись густым туманом, слившись с тьмой а в самом конце пути я увидела капитана Йорка. Мужчина стоял передо мной и протягивал ко мне руки. Я улыбнулась. Счастье переполнило мое сердце. Я дернулась было к нему, когда лицо капитана медленно расползлось, словно растаявшая восковая маска, и на его месте засверкало зеркало, отразив мое лицо, искаженное в гримасе ужаса. И я закричала. Мария Сенфорд боялась. В последнее время ее не отпускало ощущение того, что кто-то постоянно следит за ней, словно кто-то постоянно находится за ее спиной, дышит жарко и пугающе, заставляя оглядываться и бояться. Иногда она ругала себя за подобную истерику, но не могла не признать, что слова Филиппа заложили страх в ее сердце. Молодая женщина сидела, закрывшись в своей каюте. И лишь иногда выходила в общую столовую для гражданских, обустроенную на втором уровне, прямо над отделом механики станции. И там, сидя за одним из металлических столов, ковыряя ложкой казавшуюся безвкусной еду, она думала о том, осуществит ли свои угрозы Марлоу. «Я должна обезопасить себя», – наконец решила женщина, и, отставив в сторону поднос с едой, встала из-за стола, после чего направилась в жилой отсек. «Напишу письмо в совет и расскажу им про все махинации пятого главы. Пусть они займутся ордом, мысленно сказала себе Мария. Коридор казался пустым, но Мария почти не обратила на это внимания. До часа отбоя все на корабле работали, выполняя свои обязанности. Кажется, только она одна была не у дел. Но Марию сейчас это волновало менее всего. Женщина проскользнула в свою каюту. Поспешно заперла двери и подошла к столу, на котором стоял ее бук, забранный ранее с рассвета. Мария села, подключилась к сети и вошла на правительственный сайт. Несколько мгновений ее пальцы летали над письменным документом, пока она печатала всю информацию, о которой имела сведения. А затем замерла над текстовым файлом, глядя на написанное задумчивым взглядом. Передумав, решительно удалила набранный текст и включила функцию видеозаписи. «Так будет лучше», – проговорила программист вслух. «Никто не сможет поставить под сомнение то, что это была именно я». Она ободряюще улыбнулась и начала свой рассказ, который начинался с того самого обыкновенного дня, когда на почту Марии Сенфорд пришло письмо с просьбой о встрече. «Все бы ничего, если бы письмо не было с печатью от одного из глав пяти». Тогда еще женщина не знала, кто именно этот отправитель. Но соблазнившись обещанными большими деньгами, она согласилась на встречу с неизвестным. «Вы ничего не потеряете», говорилось в письме. «И даже если откажетесь сотрудничать, вам просто выплатят компенсацию. А память о самой встрече сотрут во избежание проблем». Мария согласилась. Тем более, что тогда она была в кратковременном отпуске, пока остальная команда проходила переквалификацию. Мария, как один из лучших специалистов в своей области, в подобном не нуждалась, а потому позволила себе отдых в недавно приобретенный в столице квартире. Тем более, что суда была велика, и женщине пришлось бы еще долго выплачивать ее, а тут представился такой шанс. Казалось, судьба сама бросает в руки женщины выигрышный билет. Она тогда уже решила для себя, что откажется просто получит компенсацию и скажет свое решительное «нет». Но Сенфорд не рассчитала тот факт, что человек, с которым проходила встреча, умел уговаривать. А деньги, обещанные за услуги, были настолько огромны, что Мария просто не смогла устоять и дала свое согласие. Для нее это была легкая работа – подделать приказ из центра, отправить ястребов нелегально на хрон, Принять и помочь при случае человеку от заказчика добыть необходимое с базы. А потом просто отойти в сторону, позволив войску Содружества забрать ее команду, людей, которые в принципе никогда для нее ничего не значили. Все, кроме одного. «Это просто моя работа», – успокаивала себя капрал Сенфорд, обрекая команду на тюремное заключение за то, в чем они не будут виноваты. Дальше все пошло гладко, как по маслу. Она встретила Отто, помогала ему во всем, как и договаривалась с Марлоу. Лишь только один раз она дала слабину и чуть не совершила ошибку, которая могла перечеркнуть все, когда позволила своим чувствам возобладать над разумом. Но после была даже благодарна капитану Йорку, спустившему ее с небес на землю, в очередной раз доказав, что любви нет. Его отказ только подстегнул женщину завершить начатое. Отбросив воспоминания прочь, Мария закончила свой доклад. Видео полетело по сети. Всего доля секунды и Сенфорд отключилась, откинувшись назад на спинку высокого стула. Облегченно перевела дыхание. Что ж, теперь все будет хорошо. Должно быть. Ведь она теперь не хотела ничего, кроме как спокойную жизнь и достойную работу там, внизу, на земле. И все это ей было обещано. Больше никакого космоса, решила женщина. Теперь надо подумать о личной жизни. Первым делом познакомиться с хорошим мужчиной и основать с ним еще одну крепкую ячейку общества. А дальше все как у людей. Время ужина пришло быстрее, чем капрал Сенфорд могла подумать. Спокойная, уверенная в том, что защитила себя по максимуму, Она направилась в столовую, где поела в одиночестве среди голдящей толпы гражданских, в число которых входили обслуживающий персонал станции, механики, работники кухни и уборщики. Мария даже не прислушивалась к их веселым голосам, погрузившись в собственные размышления. Время ее возвращения на землю откладывалось по непонятным капралу причинам. Но она старалась не думать об этом. Ей было интересно, прочитали ли ее послания. И передали ли в нужную инстанцию? Знают ли главы о том, что происходит сейчас на одной из важнейших станций Содружества? Нет. Марлоу просчитался, когда решил, что может указывать ей и угрожать. Она не потерпит подобного отношения к себе, тем более от какого-то шестерки глав. Оставив поднос с нетронутым остывшим ужином, молодая женщина встала и привычно направилась в свой отсек. Пустота коридора Повторяла лишь тихие шаги Марии. Гулка реагировала, отражаясь эхом. Когда капрал Сэнфорд подошла к своей двери и уже было протянула руку, чтобы ввести кот, за ее спиной раздался слабый шум. Мария не успела даже обернуться, чтобы посмотреть назад. Что-то острое впилось в ее шею, и тело, обмякнув, скользнуло в крепкие мужские руки. Женщину подхватили и понесли куда-то прочь от отсека. Мужчина, несший ее, даже не посмотрел в бледнеющее лицо капрала. Яд действовал быстро. Она уже была почти мертва и почти не испытывала дискомфорта. Просто уснула. Навсегда. Чарльз Уорт стоял у иллюминатора, скрестив руки на груди, и задумчиво смотрел на проплывающие мимо звезды и планеты, казавшиеся просто огромными светящимися шарами, разбросанными по черному бархату. Подобное зрелище он всегда находил завораживающим. Когда в окне мужчина заметил проплывающую тонкую фигурку с раскинутыми в стороны руками, он несколько мгновений следил за медленным полетом, а затем равнодушно отвернулся спиной к иллюминатору и, встретившись взглядом с поднявшимся на капитанский мостик Филиппом Марлоу, только кивнул, выказывая всем своим видом удовлетворение. Затем повернулся к капитану корабля и тихо произнес. «Полный вперед!» «Натагир, сэр!» – спросил капитан. Стоявший рядом с капитаном Керк бросил на Уорда короткий взгляд и тут же отвел глаза. «Да, Пол!» – фамильярно согласился Уорд. Сбоку от него Марлоу сел за компьютер. Открыл присланную папку с гербом глав и пробежался взглядом по присланному видео, на котором застыло лицо Марии. Затем нажал на удаление и отключил бук. Отто бродил между торговых рядов, бросая взгляды по сторонам, всматриваясь в лица, стараясь разглядеть тех, кто были ему так нужны. Внутреннее чутье, до сих пор ни разу не подводившая маг сейчас настойчиво шептала, что с этим делом, связанным с треклятой коробкой, стоит разобраться как можно быстрее. Что бы там ни хранилось внутри, это было просто необходимо главам а значит, они, скорее всего, уже осведомлены о произошедшем с его шаттлом и с самим Отто. Бывший телохранитель ни секунды не сомневался, что на Тагир отправлены нужные люди, а значит, время на поиски сокращалось. Седой не раз задумывался о содержимом коробки. Судя по ее размеру, там могли лежать бумаги или лекарства, да что угодно, вплоть до информации на носителе. Если бы только Альбино смог знать, для каких целей она предназначена. Отто понимал только одно. Для того, чтобы получить причитающееся ему вознаграждение, он должен вернуть себе коробку. И тут так, кстати, подвернулись его старые знакомцы. «Господи!» – подумал тогда Отто. «Все же ты существуешь!» – распослал мне этих дураков. И они оправдали надежды наемника, так как поверили Маккигану. Мало того, что десантники выкупили его, так и теперь помогали найти похитителей коробки. Хотя, конечно, решили, что в итоге она отойдет к ним. Но Седой думал иначе. В любом случае, сейчас ему просто необходима была помощь команды. А о том, что произойдет дальше, он позаботится. Внезапно мелькнувшее перед глазами лицо заставило мужчину на мгновение забыть о своих размышлениях. Зло скрипнув зубами, Отто уже понял, что нашел того, кого искал, и даже поверил в удачу, подбросившую ему в лапы мерзкого мальчишку, который имел наглость бить его беспомощного ногами. Отто шагнул следом, раздвигая руками движущуюся толпу, глядя на мальчишечью макушку, словно плывшую впереди среди океана чужих и ненужных голов. Только он и парень шли против течения, вызывая осуждающие и порой недовольные взгляды людей. Вот только Маккигана сейчас мало что заботила, особенно когда впереди маячила долгожданная цель. Седой не заметил, как в параллельном потоке от него за ними обоими следует тенью Маркис, волоча за собой неизменного приятеля Войса. Десантникам стало любопытно, почему Отто не поспешил сообщить о том, что нашел нужного им человека, а сам последовал за ним, не подав предварительно сигнала, как договаривались на корабле. Можно было, конечно, предположить, что, побоявшись упустить мальчишку, Отто решил сам найти его логово. Или, возможно, место, где находится нужная им вещь. Но у Маркис давно появилась одна неприятная мысль, что не стоит доверять проходимцу, который уже один раз подставил их всех на пару с Капралом Сэнфорд. И она успела подать знак остальным, пока вместе с Дэвидом спешила следом за удалявшимся Маккиганом. «Теперь Крис нас найдет. Подумала женщина и переглянувшись с свойсом, нырнула в торговые ряды.